Глава десятая. «Да, Джейк, здесь безумно жарко. Город обещает быть интересным, а еще тут куча троллей и орков. Оказывается, представители каждой расы по кварталу будут строить. От эльфов тоже приехали, правда, из окры», рассказываю Джейку, отлеживаясь в постели. «Ноги гудят просто ужас, и это только первый день...» «А драконов много?» Подозрительно спрашивает он. «Да, есть тут драконы». «И представь себе, их тут довольно много. У нас даже куратор проекта, драконица». Умалчиваю о том, как нам досталась работа. Да и вообще, меньше мой эльф знает, меньше нервы треплет. «Ага, значит, их там много, и они на тебя смотрят». Тут же распаляется Джейк. «Подожди, драконица?» «Да, у нас куратор женского пола. Между нами она из новаторов, что очень хорошо. Обидно, что не Эмильен Сурье, он главный архитектор Сердаины. Вот с ним поработать было бы самое то». Умолкаю, слыша сопение. «Но с госпожой Ботти тоже отлично. Я так думаю». «Ага, но там есть и другие драконы, мужики. Бухтит он». Это драконья империя, Джейк. И вообще, нас предупредили, чтобы никаких служебных романов. Объясняю я этому ревнивому эльфу. Я вспомнила одного из драконов, долговязого мужчину с редкими усиками, и аж вздрогнула. Скользкий тип. Хотя его больше привлекала Пресцилла. На нее вообще все драконы однозначно реагировали. Вон как они с Делеоном общались, как улыбались друг другу, «Пока я сидела в амнибусе». «Да-да, никаких романов, а сами посматривают на красавец», — возмущается Джейк. «Ну, они же нормальные взрослые мужчины. Пытаюсь отшутиться». «Знаю. Ты только день там, а я уже с ума схожу. Попробуй работу найти». «Лили, я пытаюсь найти работу. Вот ты меня совсем не ценишь, а я, между прочим, все по дому делаю». «Стали бы лежать твои вещи в порядке. Ты помнишь, как ты питалась до меня? Ужас просто. А так и кожа лучше стала, и фигура подтянулась, и сама ты похорошела». Я закатываю глаза. «Ну да, а то, что я хожу в тренажерный зал, не считается?» «Но спорить об этом я не решаюсь. Джейк уже и так на взводе. Это понятно по его рассуждениям о том, какой он хороший». И как обо мне заботиться? Просто идеальный мужик на моей шее. Спокойной ночки, любимый. Прерываю разговор. Большего насилия над моим мозгом я уже не выдержу. «Спокойной ночи, Лили», отвечает эльф. Откладываю постфон в сторону. Пора отдыхать, ведь завтра начинается работа. Почти погружаюсь в дрему. И тут слышу стук в дверь. «Кто там?» — кричу, но вспоминаю про противошумный контур. Придется вставать, хоть и лень. На пороге стоит Делион в рубашке с расстегнутыми у ворота пуговицами и в темных брюках с подтяжками. Я нервно сглатываю, не в состоянии оторвать глаз от его лица. И тут же захлопываю дверь. Резкий звук немного отрезвляет, и мне вновь хочется стукнуть себя по башке. А вдруг он пришел ради чего-то срочного или важного? Да, в ночное время, когда приличные люди уже ложатся спать. Может, он о моей ноге решил позаботиться? Но все же это бескультурно. Так закрывать дверь. Может, он и вовсе ошибся? Моя рука так и висит над ручкой, пока я пытаюсь прийти к адекватным умозаключениям. В конце концов, я всегда могу его выгнать. Все же... Я открываю дверь. Вновь. И взгляд Де Леона такой чарующий до невозможности. В его карих глазах я вижу едва заметные огоньки, зовущие меня. Меня будто паук затягивает в свою паутину. Я зачарована, загипнотизирована этим взглядом, манящим, зовущим, жадным. Словно теплая волна, накрывающая с головой, За ней идет еще одна, и из пучины вод выходит он, Делион Грахим. «Войдете?» — срывается с губ, прежде чем я успеваю понять, что именно предлагаю. Слышится щелчок. Наваждение спадает. «Вот дура! Лили, нельзя! У тебя есть Джейк, а Делион...» Да ли он, скорее всего, проводит проверку на распущенность оставшихся проектировщиков. Вдруг еще кого надо выгнать? Или он вообще пришел к Пресцилле? Вон как они друг на друга смотрят вечно. Вообще-то он с ней общался, а не со мной. И вряд ли они говорили обо мне. И довольная рожа Пресциллы явно свидетельствует об этом. Пресцилла в соседней комнате. Тут же пытаюсь выкрутиться я. Да он прищуривается, явно намеренный сделать шаг в мое обиталище, хотя я уже твердо решила, что он пришел не ко мне. Впрочем, он может быть с этим не согласен. Мужчинам вообще сложно принять, что женщина может что-то твердо решить, особенно если она в дурацких розовых тапочках. Ладно, если что, я вполне могу его выгнать этим мощным оружием. В конце коридора слышатся голоса. На этом этаже, помимо компании Кристиана, живет еще группа оборотней. И вскоре они станут свидетелями драконьего непотребного поведения, а именно посещения комнаты проектировщицы. Пусть даже он и ошибся, по моему скромному мнению, но все равно нельзя, чтобы нас застукали. Втаскиваю неподозревающего о моих размышлениях но не сопротивляющегося мужчину в комнату, прежде чем он успевает что-то предпринять сам. «Ох, какой он мощный! Крепкие руки под моими кажутся такими огромными! Я оказываюсь прижата к его телу, и вновь жар разносится по венам». «И что это было?» — скептически спрашивает он. На его лице появляется едва заметная улыбка, а карие глаза вспыхивают — «Думаю, оборотни...» он хмурится. «Я с укором смотрю на виновника такого шерстяного соседства. Геодезисты-оборотни уже успели подкатить к нам с присцилой. Думали, что сумеют впечатлить циничную эльфийку, от которой за версту несет драконами, и человека, вечно втыкающего в постфон своими талантами». «Второй этаж. Он такой. Не сильно высоко, чтоб...» Любой упорный воздыхатель сумел влезть и достаточно низко, чтобы спрыгнуть без последствий. Для оборотней волков самое оно. Тут даже лесок для них есть. Плохо, что обычным людям нельзя вот так ночью выйти погулять. Сохраняем межрасовую дистанцию, чтоб никто не поругался, как сегодня днем. Это досадное недоразумение. И не говорите... Я сама недоумеваю от того, что они воют. Даже противошумный контур не справляется. Я киваю на зеленоватую полоску света у дверей. «Его надо заменить», — с видом эксперта отвечает Делеон. Отпускает меня и проходит в комнату. Я уж собиралась было сказать, что не приглашала его, но вовремя вспомнила о своем вопросе. «Ох, женскую логику порой не понять», Зато всегда все можно свалить на то, что просто драконы так действуют на девушек, одним взглядом заманивают, чешуйчатые. Да и выгонять его сейчас было бы верхом неприличия. Так что мне остается только поговорить с ним по душам, а там он сам уйдет. В общем, мы же взрослые люди. Целиком и полностью согласна. Отвечаю, а потом вспоминаю, что вытащила все свои костюмы, выбирая, что надеть завтра на работу. И этот творческий беспорядок, который порой даже Джейков вгонял в уныние, а меня в радость мог увидеть Делион, Хотя ладно, пусть видит, может сразу поставит на мне крест, точнее перестанет на меня обращать внимание. Хотя мама всегда говорила, что нужно постоянно убирать комнату и следить за чистотой и порядком. А вдруг... К тебе именно сегодня зайдет твоя судьба и любовь на всю жизнь. Вот как раз любовь появилась из-за моей безалаберности. Джейку ничего не стоит каждый раз убирать за мной. Он мне даже как-то признался, что излишне аккуратные девушки совершенно не привлекают его. Так что сейчас я лишь смахнула рубашку и штаны со стула, чтобы де Леону было куда сесть. Я же сажусь на кровать и внимательно смотрю на дракона, и так улыбаюсь, прерывая наше молчание».